23 сказка Медвежонок Барни и волшебные сны Сегодня я расскажу тебе историю про медвежонка по имени Барни Он жил в теплой лесной чащобе, где деревья тихо шептались, а звезды указывали дорогу Каждую ночь, когда его друзья и прочие лесные жители засыпали, Барни ворочался и никак не мог уснуть Стоило ему улечься в мягкий мох, как перед глазами начинали мелькать картинки прошедшего дня. Яркие бабочки, ручей с холодной водой, веселые жуки. Эти мысли не давали медвежонку покоя. Как-то ночью, когда барни уже потерял надежду заснуть, он услышал легкий шелест над головой. Вокруг засияли золотистые искорки, и перед ним Появилась фея снов Маленькая, светящаяся С тонкими прозрачными крыльями «Почему ты не спишь, барни?» Ласково спросила фея, присев рядом «Я хочу спать», вздохнул барни «Но мои мысли не дают мне покоя Я думаю о том, что было днем И о том, что ждет завтра Как же мне уснуть?» Фея улыбнулась и погладила барни по мягкому ушку я научу тебя волшебству, Барни. Давай отправимся в маленькое путешествие в твоем воображении, где каждый шаг будет настраивать тебя на сладкий, спокойный сон. Барни посмотрел на нее с любопытством и кивнул. «Ложись поудобнее и закрой глаза», — прошептала фея. «А теперь представь, что ты стоишь на мягкой тропинке» устланный теплым светом луны. Ты шагаешь по ней, а под лапками ощущаешь мох, такой мягкий и успокаивающий. Барни закрыл глаза и представил, как его лапки касаются мягкого мха. Ему показалось, будто воздух вокруг наполнился нежным запахом лесных трав и спокойствия. Теперь продолжала фея. Представь, что ты проходишь мимо старого дуба, и он склоняется к тебе, словно шепчет «Сладких снов, барни, ты в безопасности!» «В безопасности!» прошептал барни и почувствовал, как его сердце стало биться спокойнее. «Ты идешь дальше!» вела его фея. «Ты идешь дальше и видишь пруд с тихой водой, «Отражающие звезды, каждая звезда на воде — это твоя добрая мысль. Каждое отражение — спокойствие, которое приходит к тебе. Посмотри на них и скажи себе, я сплю сладко и спокойно». Барни тихо повторил. «Я сплю сладко и спокойно». Ему стало так легко, будто его обняло само ночное небо. «И вот, — мягко говорила фея, — ты видишь уютную полянку, окруженную нежным светом. Это место для сна, где все твои заботы растворяются, как туман. Здесь ты можешь закрыть глазки и позволить своему сердцу отдохнуть». Барни улегся на мягкий мух, будто на волшебной полянке из воображения. Еще раз прошептал «Я сплю сладко». И спокойно И почувствовал, как глаза его Сами собой закрываются Он улыбнулся, засыпая И почувствовал, как фея Нежно прикоснулась к его лбу Даруя самые добрые сны Теперь каждую ночь Барни повторял Я сплю сладко и спокойно Его сон Становился крепким Как лесные дубы И легким как сияние звезд.